Витязь, 62-й лучезара, 33 -го года. Сергей Винокуров «Последнее, что я помню, корабль выплюнуло в пространство. Попросив Витязя включить сигналы приветствия, я... Ничего больше не вспоминается» значит я просто отрубился почти же всю ночь в диком напряжении провел руками удерживая эдакую махину просыпаюсь я от шепотков вокруг в первый момент не понимаю что малышки делают в рубке но затем осознаю что лежу значит втя распорядился меня по людски уложить а шепотки все не утихают поэтому я прислушиваюсь но себя стараясь не выдать, хотя хочется заобнимать этих лапочек и солнышек. — Тише, тише! Папу не разбудите! — шепчет детский голосок. — Он устал сильно очень. — А он папа? — удивляется другая малышка. — Конечно! — абсолютно уверенно произносит первая. — Он нас любит, заботится, ласковый и очень. Кем же еще он может быть? И не наказывает еще. Почти неслышно добавляет кто-то. Это папа из маминой сказки. Этого, конечно, стоило ожидать. Лишенные всего дети, у которых доселе была только Ира, и они это очень хорошо понимали. Если нам действительно предстоит очень долгая дорога домой, то так действительно лучше ведь не любить их невозможно мне вспоминается как маша тянулась к папе гораздо сильнее чем к маме может быть девочкам нужен именно такой папа в смысле больше чем мама тогда буду для них папой раз им это так нужно дети ведь какая то малышка подходит совсем близко я даже дыхание ей чувствую и тут вдруг я открываю глаза сразу же обнимая взвизгнувшую девочку, оказавшуюся Машенькой. Она смотрит на меня с таким выражением лица, что у меня ком в горле встает. Сестренка моя, чудо просто. — А кто хочет на папу залезть? — повторяю я папины слова из далекого детства. И в тот же миг оказываюсь буквально облепленным малышками. папа «Папа, а что мы делать будем?» Сразу же интересуется. Кажется, ее Таней зовут. «Сначала завтракать. Предлагаю я свой план. Вы же умытые уже?» «Да!» Радуются уже все, насколько я вижу. Для себя решившие дети. Как-то очень быстро они доверились. Как будто год прошел, а не около двух суток. Нормально ли это? Не знаю. Нет у меня такого опыта, но нам додумал, судя по всему, добираться долго, поэтому пусть. Будет, как будет. Вон, и Ира улыбается, хотя на меня с опаской косится. Не знает, видимо, как я отреагирую. Я же и просто улыбаюсь, продолжая разговаривать с детьми, гладить их. А они тянутся к ласке так как будто их никто и никогда не гладил. Может ли такое быть? Да нет, вряд ли. Скорее всего, испугались просто. Жизнь-то кардинально переменилась. — Ира, ну чего ты там стоишь? — спрашиваю я девушку в стороне оставшуюся. — Иди к нам. Видишь, малышкам мамы не хватает. — Ты... ты не против? — тихо спрашивает она меня, приблизившись. «Это дети, Ира», — объясняю ей. «Ничего не может быть важнее их». И вот тут все замирают. Малышки просто останавливаются, глядя на меня такими глазами. Прямо как Машенька совсем недавно. И я, разумеется, принимаясь обнимать всех, до кого достаю». Маленькие солнышки улыбаются от этого так радостно, так солнечно, что смотреть на это без улыбки просто невозможно. «Братик!» Машенька обнимает меня, как плюшевую игрушку, прижимаясь изо всех сил. И, конечно же, сразу оказывается у меня на шее. В такой позе она у меня впервые, поэтому вцепляется руками в волосы, оглядывая с высоты все вокруг, а я прикидываю потянули еще килограмм сорок в руках. По всему выходит, что да, но экспериментировать я пока не готов. По глазам других девочек вижу, что и они так хотят, поэтому придумываю игру. То лучше всех покушает, тот до рубки едет на папе, улыбаюсь я им. Сразу же глазки загорелись, готовы к свершениям, маленькие мои. Пусть я папой быть пока не умею, но у меня хороший пример моего папы есть. Будем учиться, как же иначе. Главное же, чтобы девочки мои улыбались. Надо, кстати, посмотреть, как там Лиля, но и по Вике решение принять. Лучше всего, конечно, разбудить и спросить. Но это и не очень хорошо, ибо подумать может что угодно. А я вхожу в число тех, Кто будет награжден? Интересуется у меня Ира, пытаясь поставить в неловкое положение. Конечно, обнимая я ее за плечи, отметив, что девушка уже не вздрагивает. Ты же мама, значит, точно входишь. Правильно, доченьки? Да! Малышки буквально оглушают меня, а некоторые начинают схлипывать. Это у них эмоции так выходят. А вот и завтрак, громко сообщаю я, входя в кают-компанию. Сейчас Машенька будет помогать братику. Информирую я ее, снимая с шеи и ставя на пол. А как? Сразу же интересуется сестренка. Тарелки раздавать будешь. Глажу я ее по голове, а она копирует поведение малышек. Надо будет с ней поговорить на тему копирования. «Ура!» — радуется она. Ну, а я пока занимаюсь синтезатором. Учитывая, что в Иришкиных сказках обязательно присутствует молоко, то и в завтраке оно быть должно. Поэтому будет у нас молочная каша сегодня. Пусть малышки радуются, отвыкая от того, что простые продукты могут быть мечтой. Не в темных чаевиках живем. «Кстати!» Те, кто ночью на помощь звал, по бую все-таки ядерным оружием пальнули, потому что ионная совсем другой цвет вспышки дает. Мне витя сказал. Или это не кстати? Раздаю девочкам тарелки с молочной кашей, сразу же увидев, что приступить к еде они не решаются. В общем-то, понятно, почему. Такую кашу они, судя по тому, что я вижу, никогда не ели. Ничего, все бывает в первый раз. Ну-ка, взяли ложки в руки, предлагаю я, назвавшим меня папой девочкам, и все вместе пробуем волшебную кашу. Волшебную кашу? Удивляется Лера, сразу пробуя ее. Вкусно! Это каша из сказок вашей мамы. Я с улыбкой киваю на Иру, замерзшую с ложкой в руке. «В ней много молока! Здорово же!» «Ого!» Услышавшие это девочки заработали ложками, как будто их год не кормили. А я поглядываю на малышек с улыбкой, негромко прося не торопиться, чтобы не подавились. Послушные они очень, просто чудо какое-то. Не капризничают, сразу же начинают есть медленнее улыбаясь очень ярко, как только дети умеют. Интересно, чем их вообще кормили, раз молочная каша в новинку? И зачем их наказывали, раз они такие послушные? Надо будет с Ирой поговорить, занять чем-то малышек и поговорить, потому что если понятие хорошести у них строится на доброте и отсутствие сердитости, то у нас, возможны сюрпризы. В книге написано, травмированные дети начинают пробовать границы дозволенного, попав в другие условия. Вот тогда мне все возможное терпение и понадобится. Ирина Птичкина Открыв глаза, я некоторое время просто лежу, глядя в потолок. За последнее время все так сильно и, главное, быстро изменилось, что привыкнуть я просто не смогла. Я не понимаю отношения Сергея к нам. И ко мне, и к детям. Он не сердится, не устанавливает правила, не озвучивает последствия непослушания. Сергей с младшими играет. И сестра его, она будто росла совсем вдали от людей. Поэтому сейчас часто смотрит на младших. Может быть, долго болела. Бывает так, что болеющих не забирают, если есть шанс на выздоровление. Я не понимаю и своего отношения к Сергею. Мне рядом с ним тепло и как-то надежно. Как будто рядом встает каменная стена, за которой можно спрятаться. И иногда так хочется спрятаться за ним от всего мира. Но у меня малышки, ставшие будто младше здесь, на этом сказочном корабле, где о них заботятся, кормят всегда чем-то необыкновенным и ласковым. Девочки мои, да и я сама. Мы за день получили больше ласки, чем за всю нашу жизнь. Для Сергея и Вики мы, кажется, самые важные люди на свете. Но как такое может быть? Как это возможно? — Мама проснулась! — обрадованно выкрикивает Танечка. — Значит, пора вставать. Я поднимаюсь из очень удобной кровати, одеваюсь, а затем принимаюсь за младших. Надо обнять каждую, погладить, расспросить о снах. Хотя что было ночью, я не помню. Нужно им показать, что мама рядом, мама прямо здесь и никуда не девается. Доченькам моим это очень важно. Чувствую ли я себя мамой? Какая разница? Малышки, меня ею назначили. Значит, пока это правильно. — Мамочка, а почему дяденька с нами так ласково себя ведет? — спрашивает меня Лера. — Он же совсем налупить не хочет. — Ну, может быть, тут я чувствую желание пошалить. Огромное такое желание, но ну и еще, чтобы это стало правдой. — Наверное, он наш папа. — Папа! — удивляется малышка. — Но он же не злой совсем. — Ну, вот такой он у нас. Глажу я ее по голове. Интересно, как Сергей отреагирует, когда услышит. И тут я вижу его. Лежит плашмя на кровати прямо в одежде. Умаялся, значит. Малышки тоже замечают Сергея, начав активнее общаться. Но шепотом. Мало ли что ласковый. Кто его знает, как отреагирует, если разбудить? Ну, и кроме того, не хотят они будить Сергея. «Он нас любит, заботится. Ласковый очень. Кем же еще он может быть?» Негромко произносит Маришка в разговоре с Танечкой. «И не наказывает даже», — шепотом добавляет Лерочка. «Это папа из маминой сказки». — Точно, точно! — соглашаются все остальные. — Кажется, я дошалилась. Теперь главное, чтобы Сергей не среагировал агрессией. — Давайте собираться. Отвлекаю я их, сглянув в открытые уже глаза мужчины. — В них нет злости, а какая-то доброта, что ли. Откуда он такой взялся? Сестра его подходит поближе, чтобы брата погладить и сразу же оказывается в его объятиях. Миг всего проходит, и доченьки облепляют Сергея, чувствуя его ласку и доброту. Он улыбается, широко, искренне, гладит маленьких. А мне хочется, чтобы и меня кто-нибудь так же обнял. От этих странных эмоций я начинаю его провоцировать. Но Сергей не реагирует так, как я ожидаю. Он называет меня мамой малышек так как будто это непреложный факт. И себя, папой, потому что это же дети. А я не понимаю, не понимаю, откуда он взялся такой? Откуда у него такое огромное доброе сердце, способное вместить совсем чужих ему детей? Наверное, сегодня я, я приду к нему, хотя бы из благодарности за все, что он сделал. Мне все равно нечего. Больше ему предложить, Хоть и страшно очень. Но это надо. Может быть, тогда он нас не бросит? Ведь рано или поздно мы куда-то прилетим, И там будут другие люди. А я не хочу других. Я хочу, чтобы так всегда было, Чтобы меня бережно обнимали, Чтобы малышек гладили. Не хочу других людей. Мы идем завтракать, А я чувствую его руку. и сергей будто ощутив мое желание, бережно обнимает меня. Да так, что мне хочется прижаться к нему, спрятаться, и будь что будет. Я давлю себе это желание, изо всех сил просто, потому что не время ищу. Вдруг ему это не понравится. Я не хочу, чтобы он стал злым, особенно, чтобы при малышках побил. Это разрушит их мир. это каша «Из сказок вашей мамы!» — кивает он на меня, замерзшую с ложкой в руке. «В ней много молока! Здорово же!» «Ура!» — взвизгивает Лерочка. «Эх, Сергей, знал бы ты!» «Малышка впервые увидела молоко только здесь. Да почти все мои маленькие о молоке раньше только слышали. А тут полная тарелка». Вот как рассказать ему, какое это богатство? Сколько угодно еды, особенно молока. Это просто не объяснить ему. Ведь девочек людьми у нас не считают, кормят как животных. Некоторых даже за стол не сажают, миску на пол ставят. Даже родители. А тут он, добрый, ласковый, обнимающий. С трудом справляюсь со слезами. Мы идем в рубку, а я вижу, Сергей действительно папа. Не такой, как у нас, а такой, о котором я мечтала. Будучи совсем маленькой девочкой, я мечтала о волшебном, понимающем, добром, ласковом папе, для которого важнее всего на свете именно я. И я хорошо знаю, все малышки об этом мечтают. И вот, вот он перед нами, один на всех, но он есть. Его потрогать можно, настоящий, будто из сказки пришедший. Сейчас доченьки мои тихонько посидят, очень ласково просит Сергей. А папа посмотрит, где мы находимся и куда дальше лететь, хорошо? Да! Хором отвечает ему малышки мои, да и сестра его тоже. Откуда у него берется столько доброты и ласки? Я от этого уже третий раз стараюсь не заплакать, ведь он чудесный просто. И тут уже направившийся к креслу Сергей останавливается, повернувшись ко мне. На лице его улыбка, а я уже себя не контролирую, почти не осознавая, делаю шаг к нему, чтобы оказаться в объятиях. Слезы текут из моих глаз, а он просто обнимает меня, гладит, что-то шепчет. Я не понимаю сейчас даже что. Я просто плачу, потому что выдержать уже не могу. «Мама плачет!» схлипывает кто-то. «Я не слышу. Сейчас кто?» «У мамы эмоции!» спокойно объясняет Сергей. А когда их много, даже мамочки надо поплакать, ведь она девочка. И так он это слово произносит, столько тепла в него вкладывает, что всхлипывают уже все. Кажется, нам грозит наводнение, ведь с малышками всю жизнь никто так не обращался, только он. Ну, и я еще, но со мной все понятно. Я мама а вот чтобы мужчина и столько любви в голосе такого ни о ней ни я никогда не знали я хочу чтобы так было всегда